Поздравляем, вы в следующем туре. Латифа и Сьюки. После его королевского высочества в списках значилась Латифа, отобранная заранее Заноза или Заносчивая негритянга. Кельвину всегда нравилось включать в шоу Занозу, а иногда даже Бадучую Занозу, то есть белую девушку, которая косит под Заносчивую негритянку. Последние были еще забавнее. Ведь нет ничего прикольнее, чем бледные девушки из Ассекса, которые вальяжно вышагивают, щелкают пальцами, называют себя телками и, в общем, создают впечатление, что они выросли вместе с Эминемом и Эйт Майл. Латифа гордо вошла в комнату, словно на прослушивание двойников Destiny Child. Это была крутая девица, окруженная аурой агрессивной самоуверенности, которую наверняка ощущал вермахт в то утро, когда напал на Россию и, разумеется, с тем же потенциалом, чтобы потерпеть поражение. Американка во всем, кроме национальности, Латифа не была склонна прятать свой талант в толпе. «Я лучшая!» — громко заявила она. «Так что забудьте остальных! Я сексуальна, я сильна женщина! У меня есть когти, так что лучше берегитесь!» Никто не хочет этого, так как я, поэтому лучше все валите с моей дороги, потому что Латифа идет. Времени было мало, поэтому прослушивание было решено прогнать быстро. Ей дали достаточно времени, чтобы она вызвала всеобщее раздражение, в чем и заключалась выделенная ей роль в формировавшейся группе финалистов. Она приготовила песню «Нести Бойс» Джанет Джексон, и Кельвин позволил ей спеть три строчки прежде чем сообщить, что она прошла в следующий тур. Он даже не стал советоваться со своими коллегами-судьями. Он не собирался выставлять Латифу на первый план до более поздних ступеней конкурса, чтобы ее раздражающее самомнение не вылезло слишком рано. Во время первых двух или трех шоу она мелькнет на экране всего пару раз, но не более того. После Латифы в зал зашла Сьюки, стриптизерша, ставшая проституткой женщина с огромными силиконовыми грудями, которую Трент попытался отсеять на уровне открывания конвертов и чью заявку Эмма в приступе минутной жалости положила в пачку сморчков. Эмма углядела в заявке то же самое, что позднее заметил Кельвин. Трент предлагал задействовать ее в массовке на предварительном отборе в качестве персонажа для короткого сюжета и для смеха. «Представьте себе эту высосанную, высушенную старую шлюху!» «Которая думает, что может стать поп-звездой», — говорил Трент. Но, просматривая ее видео, Кельвин заметил настолько безграничное страдание Сьюки, что нашел ее почти привлекательной. Она была настолько потрясающе уязвима, классическая птица на проводах. Едва ли по-прежнему привлекательная, но уже через несколько месяцев, может быть, недель, превратиться в ужасающую карикатуру на старую гадкую проститутку или сапог. Инстинкты Кельвина говорили, что со Сьюки получится отличный сюжет. Мужчины возжелают ее, потому что уязвимость делает ее доступной, а женщина увидит в ней человека на грани срыва и пожалеет ее. Она даже не так плохо спела, что всегда предпочтительней для перспективных финалистов. Двумя годами ранее, когда снимался первый сезон шоу «Номер один», такая личность, как Сьюки с ее нелепыми грудями и голодными глазами, могла рассчитывать только на секундную сцену на периферии. Но ожидания изменились. Женщины вроде Сьюки становятся нормой. Версии этого типа стояли на каждом подиуме. И журналы Окей и «Хеллоу» постоянно печатали фотографии карикатурных женщин с новорожденными младенцами на руках, которые были не больше нелепых силиконовых грудей. — Сьюки, что ты хочешь спеть для нас? — спросил Кельвин. — Знаешь, Кельвин, — ответила Сьюки, — я считаю, что ты самый сексуальный мужчина на телевидении, поэтому я бы хотела спеть песню «Хоппелс Ледвоты to You» из фильма «Бриолин». Кельвин улыбнулся улыбкой плейбоя. Берил сказала, — О, ради бога! — Родни сказал. Хорошая песня, хороший выбор, но она сложная. Прежде чем я начну, сказала Сьюки, я бы хотела, чтобы вы узнали, что я очень-очень хочу этого, просто очень. Я так сильно хочу этого. Это моя мечта.